Оторвавшись от места боя километров на пять, я решил слегка передохнуть и перевести дух. Заодно и изучить повнимательнее доставшуюся мне карту. При внимательном рассмотрении выяснилось две вещи, приятная и не очень. Приятным было то, что до фронта осталось километров семьдесят. Неприятности были куда более существенны. Стало ясно, откуда по мою душу взялись давешние охотники. Оказывается, я, как баран, на заклане пёр прямо по отведенному им маршруту. По карте это было совершенно очевидно. Более того, таких групп вокруг меня шлялось еще несколько. Все они стартовали от красного кружка на карте. Там явно было что-то важное — или интересное для них. Раз уж это место так пометили, то сделали это не просто так. Однако соваться туда в мои планы не входило. А вот поправить и скорректировать маршрут с учетом полученных сведений я был просто обязан. Радиостанции у данной группы не было. Будем надеяться, что и у других тоже их нет. Значит, быстро скорректировать маршруты поиска они не успеют, и до наступления ночи у меня есть шанс оторваться от них. Рассвет застал меня уже на ногах. Догадки мои оправдались, и до вечера немцы на хвост мне сесть не успели. Значит, у меня есть несколько часов форы, пятидесяток выигранных у них километров. Это уже не слабый плюс. Прикинув по карте, возможно, направление дальнейших действий немцев, я решил рискнуть и попытаться пройти через лес по там дороге. В случае удачи я выигрывал километров 15, срезая путь вокруг леса. Да и идти по лесу всяко лучше, чем по полю и пушке. В лесу хоть заныкаться можно, если что». А на поле каюк. Приняв это решение, я свернул на лесную дорогу. Следов на ней хватало, видно было, что пользуются ей часто. Поэтому я старался двигаться от одного укрытия к другому, внимательно осматривая дорогу впереди и прислушиваясь к каждому шороху. Часа через два такого передвижения мне послышались звуки выстрелов. Еще через полчаса они стали более отчетливыми. Прошло еще минут пять, и я услышал приглушенный рокот мотора. Мотоцикл? Двигаться мне навстречу. Что делать? Я еще мог скрыться в кустах. А, пора скинем головой. В лесу выстрелы. Кто-то кого-то гонит скорее всего в роли гонителей выступают немцы а будет это и не так все равно выпускать мотоциклиста нельзя так или иначе он едет за подмогой мало мне немцев спереди так еще и сзади подопрут да и в любом случае мотоцикл не помешает а решено прикрепив на ствол нога на глушитель я залег в кустах Еще несколько минут ожидания, и из-за поворота вылетел мотоцикл. Кроме водителя, в коляске скрючился еще один немец. — Ага, так он еще и раненого везет. — Ну, извини, голубчик, я вас сюда не приглашал. Чпок, и мотоцикл пошел юзом по дороге. Водитель кулем рухнул на руль. Тот, что в коляске, даже не успел среагировать. Мотоцикл вылетел в кювет, и пассажир кубарем вылетел в снег. Так, бегом, бегом, поспешаем. Особо спешить оказалось некуда. Пассажир приложился головой об пень. Врачебная и иная помощь ему уже более не требовалась. Водитель еще пытался пошевелить руками, но второй выстрел его успокоил. Оттащив трупы немцев в кусты и наскоро их осмотрев, ничего интересного не нашлось. Я выбыл мотоцикл из кювета и развернул его в обратную сторону. Пару километров я ехал осторожно, прислушиваясь к выстрелам. Наконец, впереди на дороге что-то мелькануло. Торопливо выключив зажигание, я осторожно притормозил. Спрыгнул в кусты и тихонечко... Перебежками от куста к кусту начал продвигаться вперед. Ага, так и есть, на дороге стоял грузовик. От вчерашнего карта обладателя мне в наследство достался еще и полевой бинокль. В него я рассмотрел место стоянки получше. Так-так, дорогу пересекает цепочка следов. Снег выпал только утром, и они хорошо видны. Надо полагать, что и немцы слепотой не страдали. Значит, ехали они по дороге, между прочим, навстречу мне. Увидели следы и поинтересовались, чьи. Хозяин следов или хозяева, скорее всего, хозяева, справа натоптана ложбинка, шел не один. Оказался личностью неуживчивой и чая немцам наливать, по-видимому, не стал. Ясно, за что они обиделись. Ладно, смех потом, сейчас дело. Есть у грузовика постовой или нет? Сколько их тут всего было? Мотоциклисты, двое или трое, но двоих уже нет. В грузовике сколько? Человек десять-двенадцать. Да и в кабине, кроме водителя, тоже кто-нибудь был. И того человек пятнадцать их будет. да Пулемет из коляски мотоцикла они с собой унесли. Он там точно был. На коляске остать следы от сошек. Плохо. У них еще и пулемет. Где же часовой? Вон он в кабине. Замерз, значит. Интересно, он там один или нет? Так, куда мы смотрим? А в сторону выстрелов и смотрим. Правильно. Там враг. Вон, и раненного оттуда притащили. А тут у нас врагов нету, тут спокойно. Вот и не верти головой, тебе это уже ни к чему. Чпок! Брызнуло осколками стекло. Готов. Минус три. Ну, теперь уже и по следам пройтись можно. Следы цепочкой петляли между деревьев. Дорога осталась уже метрах в восьмистах, когда, наконец-то, в окружающем пейзаже обнаружились изменения. Выразились они в убитом немце, который лежал около тропы. Уже холодноватый, значит, прошло более часа. Дальше, дальше... Выстрелы тем временем стали реже. Похоже, что бой подходил к развязке. Следы разошлись в стороны, значит, немцы рассыпались в цепь. Вон, справа на снегу россыпь гильз. Пулемет работал. Еще один немец, еще. Молодцы ребята, просто так не драпают.